Вестибюле гостиницы в партье подал Чезара листок бумаги. Художник с недоумением взглянул на проставленную в нем незнакомую фамилию, ничего не поняв из краткого объяснения на английском языке. Сандра пришла ему на помощь. Вам звонил какой-то профессор, хочет встречи с вами сегодня же вечером. Дело неотложное. Придет в 7 часов. Профессор Вильфрид Дерагази. Немец? Скорее, турок с немецким именем. Объясняй, Чизаре, а то мы голодные свирепы, ты можешь пострадать. Клянусь тысячу церквей Рима. Я никогда не слыхал об этом, господине. Ровно в семь часов в дверь номера постучали. Вошел довольно высокий, стройный человек, одетый в отличный одноцветный вечерний костюм. Недобрая, но незаурядная сила исходила от взгляда этого человека, на вид не старше 30 с небольшим лет. Молодой профессор мельком взглянул на Леа, задержался на Сандре, и ей показалось, что темный взгляд незнакомца уперся в нее физически ощутимо. Вильфрид Дерогаси. Профессор археологии из Археологического института в Анкаре. А вы художник Чезара Пирелли? Да, это я. У меня к вам чисто деловой разговор. Я пришел просить вас о любезности. Меня настолько интересуют все технические подробности вашей находки, что я, видите, прилетел сюда из Анкары после сообщения агентство «Рейтер». Вряд ли я смогу рассказать вам больше, чем было в газетах. Нет, нет, пожалуйста, не отказывайтесь. Иногда маленькая деталь. Может быть, наш разговор неинтересен дамам? Пусть они меня простят, что я оторву вас на полчаса. А я не слыхала о вас в составе Анкарского института. Да? Ну, может быть. Я только недавно туда прикомандирован. А кого же вы там знаете? Прежде всего, директора института Сетана Ллойда, бывшего архитектора, строителя Нью-Дели. Я и не думал, что встречу соврата в лице столь очаровательной дамы.